Была еще одна основательная причина, не позволявшая ему обратиться в эти официальные органы. В 1914 году отец Кэти был арестован за действительные или мнимые сношения с Россией, и Кэти тогда вернулись швейцарской границы, возможно, даже и под конвоем. Значительно было то, что она с того времени больше не давала о себе знать. А что, если и она, и ее отец до сих пор находятся на подозрении или, может быть, сидят в тюрьме? Если судить по тому, как мстительно настроена английская военная контрразведка, вполне возможно предположить, что так оно и есть. И если он обратиться в официальные органы за справкой, это может только впутать его в какую-нибудь неприятную историю. и привлечь к ним, отнюдь нежелательное внимание. Даже если они и на свободе, вполне может статься, что живут не под своими именами. Даже в свободной и счастливой Англии нашлось достаточно желающих сменить свои тевтонские фамилии на солидные английские, Монтморенси и прочие Монты и Форды. Какая безумная, какая! Нелепая затея, эти безнадежные, совершенно безнадежные поиски в злобном мире враждующих людей, где царят алчность и корысть. Тони кусал себе руки в отчаянии и бессильной ярости. Допадет、да、на них проклятие всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Тем не менее на следующий день Тони с раннего утра явился в контору агента по продаже недвижимости и дожидался, пока тот не пришел. Этот субъект держал себя сначала подобострастно, потом нахально, и Тони стоило большого труда растолковать ему, что ему нужен только адрес барона Эренфельда. Агент был одним из тех весьма многочисленных коммерсантов. Для которых все люди делятся на две категории: на тех, с кем они ведут дела, люди очень важные, пока с ними ведешь дело, и тех, с кем они не ведут никаких дел. Эти люди для них просто не существуют. Он никак не мог поверить, что вопрос Тони не маскирует какого-нибудь тайного намерения купить или арендовать дом. И даже после того, как он очень неохотно дал ему адрес, настойчиво предлагал посмотреть фотографии домов и описание квартир, не переставая объяснять, что Вена перенаселена и что господин Кларендон едва ли найдет в другом месте такой большой выбор. Когда Тони наконец вырвался от него, у него было такое чувство... Словно неприязнь этого человека, его обманутая алчность, преследует его точно облако удушливого газа. Барон фон Эренфельс принял Тони стоя, очень прямой, гладко выбритый, с моноплием. — Штабной! — сразу подумал Тони. Щелкнув каблуками, он чопорно поклонился и вытянулся во фронт. Барон заметил его военную выправку и несколько смягчился. Тони объяснил ему, по какому он делу, и назвал фамилию Кэти. — А! — воскликнул барон. — Вы разыскиваете графа? — Нет, — ответил Тони. — Я вчера имел честь беседовать с графом. По-видимому, он не в родстве с этой семьей. Барон снова нахохлился и... И сказал: Раз это ваши старые друзья, вы должны знать других членов их семьи или их друзей в Вене. Нет, сказал Тони, чувствуя, что краснеет по долавянным взорам барона. Видите ли, я встречался с ними только в Италии и Ванглии. Он решил, что должен прибегнуть к ательжи, чтобы произвести более респектабельное впечатление. У них есть родственники в Ванглии. В Вене я у них никогда не бывал. К тому же прошло уже пять лет. — Не вижу, чем могу быть вам полезен, — сухо отрезал барон. — Не могли бы вы сообщить мне фамилию и адрес того человека, у которого вы купили этот дом? Может быть, он знает? — Это был какой-то еврей с бесконечным презрением, — ответил барон. — Переговоры с ним вел мой поверенный. Я сам, разумеется, с ним не встречался. В таком случае, простите, пожалуйста, мою настойчивость, но, может быть, вы разрешите мне обратиться к вашему поверенному? Тони чувствовал, как от напряжения, которого стоил ему этот разговор, пот выступил у него на лице и каплями струился по спине, но не сдавал своих позиций, как если бы это был воинский плаздарм ради Кэти. Ради Кэти, шептал он про себя. После некоторого колебания барон написал что-то на клочке бумаги и с чопорным видом вручил бумажку Тони. Разрешите выразить вам мою признательность за вашу исключительную любезность и доброту, сказал Тони официально, но с искренней благодарностью и протянул было руку. Я вам бесконечно обязан. «Пожалуйста!» — оборвал его барон и кивнул головой в знак того, что аудиенция окончена. Тони не оставалось ничего другого, как молча поклониться и уйти. Выйдя на улицу, Тони расхохотался. Стоит ли обращать внимание на все эти унижения, которые от одного прикосновения руки Кэти изгладятся без следа? И все-таки... Он не мог не обращать на них внимания. Поверенный барона был приветливый и дородный мужчина, но ах, какой деловитый! Он, внимательно делая заметки, выслушал рассказ, который Тони благодаря неоднократным повторениям излагал теперь очень бегло. Затем он погрузился в раздумья, рассеянно постукивая карандашом по выпеченным губам. Вам не имеет смысла разыскивать этого спекулянта, еврей заявил он. Во время войны и сразу после нее была такая бешеная спекуляция недвижимостью. Стольким семьям пришлось сбывать свое имущество за гроши. Тысячи шансов против одного, что этот субъект и не помнит ваших друзей и ничего о них не знает, даже если предположить, что он купил дом у них. А не у какого-нибудь другого еврей перекупщика. Вам, пожалуй, пришлось бы опросить половину Гетта и без всякого успеха. Не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать? – спросил Тони с отчаянием. Разумеется, обратитесь в ваше посольство и в полицию. Неужели нет других путей? Вы сами понимаете, что мне не совсем удобно обращаться в полицию по такому совершенно частному делу. Вы можете обратиться в какое-нибудь частное сисконое агентство, но это довольно дорого, и на них не всегда можно положиться. Если у вас есть какие-нибудь основания скрывать это от полиции, они способны немедленно донести на вас. Нет никаких оснований скрывать что-либо у меня нет. Стараясь говорить как можно увереннее, отвечал Тони, заметив, что тот ему не верит. — Пожалуй, действительно, мне лучше будет прямо обратиться в полицию. — Да, это самое лучшее. Полицейское управление помещается на Шоттенринге, номер одиннадцать. Тони поблагодарил и, с трудом преодолевая чувство неловкости, спросил, Сколько он должен за совет? Поспешный отказ от вознаграждения за столь незначительную услугу, оказанную добрыму знакомому столь высокопоставленного клиента, как барон фон Эренфельд, убедил Тони в том, что ему непременно следует что-нибудь дать. Он вынул сложенный банкнот в пятьдесят крон, положил его на стол и с поклоном удалился. Опять. Он зашел в тупик. Оставалось или обратиться в полицию, или признать себя побежденным. Тони дошел до такого отчаяния, что был близок к самоубийству, а толпа оборванных нищих, просивших милостыню, действовали на него отнюдь не ободряюще. И батерзала мысль, что Кэти, его милая и нежная Кэти, тоже может быть просит милостыню на одной из улиц этого ужасного города. Вычерная роскошь которого казалась на смешкой, надвопиющая нуждой его жителей.